глава 21 ты правда на меня больше не обижаешься уже в третий раз спросила неугомонная инни вынудив элинор также в третий раз закатить глаза правда ответила эл со вздохом силясь поудобнее перехватить тяжеленный баул который несла прижав к груди отправляясь на склад гильдии элинор ждала разве что маленький сверток со сменой постельного белья Однако ей выдали не просто смену, а целых три комплекта, несколько полотенец, шторы, коробку с письменными принадлежностями, банный халат и домашние тапочки и, просто вишенка на торте, тяжеленный ночник. И напрасно Эль отбивалась от кладовщицы, которая для полного счастья оказалась ещё одной их с Инессой соседкой. «Госпожа Першельд? Зови меня госпожа Першельд, деточка, и никак иначе, а то разозлюсь!» Оказалось непреклонно. Положено по ведомости «Будь добра, получи, распишись и не вякай». При этом всё, что говорила этот тщедушная, в общем-то, миниатюрная старушка, больше всего походящая на скелет, обтянутый кожей, было произнесено таким командным и ультимативным тоном, что любые попытки Эленор возражать действительно звучали как жалкое вяканье. «Что вы мне не ну? Нужно, я сказала? Погодите, у меня есть! Захлопни ротик, девонька, и слушай, что тебе говорят старшие!» Так что Эль взяла всё, что ей всучили, лишь бы отвязаться от вредной старухи. Госпожа першильд надо же! Теперь-то стало ясно, почему такая дружелюбная ко всем и каждому Инесса трусливо осталась ждать спутницу в коридоре, отправив её на склад в одиночестве. Пожалуй, теперь и Эль постережётся лишний раз сталкиваться с этой госпожой першильд «Правда, правда?» — снова пристала Инни, какой-то десяток шагов спустя. Эленор как раз пыхтела, пытаясь удержать, норовящий выскользнуть из рук объёмный тюк вздрогнула от заданного в самое ухо вопроса, и вещи, сложенные в одну из простыней, завязанную сверху на узелок, выпали из рук и с грохотом рухнули на мостовую. Мало того, простыня ещё и развязалась, и мелкие предметы разлетелись по дороге. — Чёрт! — простонала Эль, присаживаясь на корточке возле груды вещей. — Ой! — пискнула Энесса. — Держи, укатился! — и, подняв, протянула Эленор разбитый ночник. Вот так и знала, что от него нужно было отказываться в первую очередь. «Спасибо!» – буркнула Эль тоном далёким от благодарного и, выхватив дурацкий светильник из рук соседки, сунула его в кучу постельного белья. Звякнули битые стёкла. Прекрасно. Просто прекрасно. Пока Эленор собирала свои пожитки, Энесса причитала рядом, однако не больно-то напрягалась, чтобы помочь. Если не считать помощью сочувственные вздохи и заламывание рук. Ах, как нехорошо получилось, разумеется. «Но ты, правда, больше не сердишься?» Уже, кажется, в сотый раз уточнила соседка, когда они подходили к общежитию. За это время с Эль, тащащей свою теперь ещё и перепачканную после встречи с мостовой ношу, уже сошло семь потов. И ясное дело, настроение это не прибавило. «Правда!» — огрызнулась она, на ощупь поднимаясь по ступеням крыльца. Огромный тюк перекрыл весь обзор. Однажды Мирта, верная кухарка дома викандеров, испекла на день рождения сладкоежки Кардина высоченный многоэтажный торт с башенками. Так вот, когда она внесла его в столовую, были видны лишь руки и ноги женщины, всё остальное было скрыто за гигантским тортом. Сейчас Эленор должно быть выглядело примерно так же. Только на такой жаре при воспоминаниях о сладостях ещё и затошнило. «Дверь открой!» — пропыхтела она, привалившись плечом к стене. Если бы не проклятая инкогнита Эль бы взяла извозчика или вообще заказала бы доставку без своего присутствия. Но она же теперь дочь лавочника. Откуда у Элены Кардинес лишние деньги? «Сейчас, сейчас!» Инесса, как всегда, беззвучной птичкой взлетела по ступеням и поспешила открыть дверь. Правда, Эленор думала, та пропустит её вперёд вместе с поклажей, но не тут-то было. Девушка придержала дверь, пока она не зашла, а потом побежала вперёд, тараторя на ходу. «Я очень-очень сожалею, что обидела тебя. Даррен действительно порой бывает слишком резок, но я не знала, как тебе сказать. Подумала, что могу ранить твои чувства, а если это скажет он...» «То мне станет сказочно хорошо», — проворчала Эль себе под нос. «Что-что?» — не расслышала Инни. «Всё хорошо, всё отлично. Я не злюсь». Уже практически прокричала элинор и тут же чуть не растянулась, столкнувшись с кем-то, кто так не вовремя вышел из расположенной по ходу движения кухни. «Куда прёшь?» рявкнул голос с хрипотцой, после чего Эль оттолкнули от себя, словно мяч. «Да что ж за место такое? Кажется, беготня по крышам и та была безопаснее, чем пребывание в этом раю». «Какого?» — возмущенно охнула Элинор, силясь удержать равновесие и устоять на ногах. «Вы что себе позволяете?» — рявкнула она, наконец убедившись, что ее больше не шатает, и высунулась из-за своего объемного кулька. Кой черт не опустила его на пол, кто его знает. На нее уставилась молодая женщина. «Девушка?» По правде говоря, стоящий напротив неё тёмный, можно было на вид дать от семнадцати до всех тридцати пяти. Кто-то невысокий и очень худой. По фигуре вообще мальчишка-подросток. Да и стрижка под мальчика с длинной чёлкой на бок соответствующая. А вот боевой раскрас на лице, густо обведённые чёрным глаза и ярко-красные губы, точно не мальчишеские. Женщина. Точно женщина. «А ты чего уставилась?» ответила та вопросом на вопрос всё так же враждебно. «Подерёмся?» — мелькнула Уэль в голове. Честно говоря, недружелюбный юг за один день выбил её из колеи настолько, что, чтобы Эленор вспыхнула, осталось только поднести к ней спичку. Можно даже не зажигать, просто показать, и получишь взрыв. Видимо, именно это и было в этот момент написано на её лице, потому как незнакомка неожиданно приподняла руки, но не чтобы напасть, а показывая, что не собирается драться. «Эй-эй, полегче!» Пробормотала она, теперь уже в ответ с интересом разглядывая Эллинор. Прищурилась, проходясь по ней взглядом с головы до ног, а затем вновь распахнула оба глаза и уставилась на Эль. «Семёрка!» И Эллинор не отказала себе в удовольствии, чтобы вскинуть подбородок и гордо сообщить. «Восьмёрка!» Это в детстве, когда она узнала, что не унаследовала от отца величайший уровень силы девятый а всего лишь восьмёркой, элли расстраивалась и завидовала Линдену, равному лорду Викандеру по силе. С возрастом она поняла, что у восьмёрок лишь немногим больше девяток, и что на фоне сплошных троек и четвёрок быть восьмёркой — уже необычайное везение и повод для гордости. Оставалось только не упасть в грязь лицом, учась и развивая этот дар. И до утреннего фиаско с пуговицами Эленор искренне считала, что преуспела. «Ого!» — протянула черноволосая, надо понимать, ещё одна соседка. «Как ещё не присвистнула?» «Неожиданно!» «О, да!» Согласилась Элинор, сдув с лица упавшую на него влажную прядь, и, наконец, сообразила поставить свою нелепую ношу на полунок Ещё как неожиданно. Правда, она имела в виду столкновение на полном ходу. «Я Эль», — первой протянула руку. Тёмная хмыкнула, но уже вполне дружелюбно, и на рукопожатие ответила. «Я Мэйв, пятая комната», — качнула головой в ту сторону, где, видимо, располагалась её дверь. «Пятая комната, пятый уровень, имея в виду, если что». «Учту», — серьёзно ответила Элинор. И только хотела ещё что-нибудь спросить, всё-таки это первое чёрная, с которой она заговорила по прибытии, как её перебил звонкий голос иннесы «О, вы уже познакомились?» Эль не выдержала и поморщилась. Интересно, сколько та успела пробежать вперёд, болтая сама с собой, пока заметила, что её спутница отстала? мэй же, перехватив взгляд Эленор, одобрительно усмехнулась и красноречиво закатила глаза. «Представь себе!» грубо бросила тёмная, замершая на безопасном от неё расстоянии Инни и шагнула в сторону, обходя брошенное на полу богатство. Эль думала, что она просто переступит и пройдёт мимо. Но Мэйф замерла, задумчиво глядя себе под ноги, а потом вдруг обернулась в сторону кухни, откуда недавно так резко вырулила, и гаркнула не хуже госпожи Першильд. «Эй, Тейт, а ну неси сюда свою тощую задницу!»